Глава 9. Иркутск. Декабрь 1788 года. Кабинет генерал-губернатора. Ваше превосходительство. Прибыл курьер из Охотска, привез письма от Муловского. Вы интересовались известиями о нем. Да-да, голубчик, давайте письма. Меня уже несколько раз не спрашивала о новостях из тех мест. Пиль Иван Альфредович принял из рук секретаря два пакета. Один отложил сторону, он был адресован вице-президенту адмиралтейств коллегии Чернышову, а вот второе письмо адресовано было ему, вернее не ему лично, а генерал-губернатору Иркутской губернии его предшественнику, коим был Якобий Иван Варфоломеевич. В письме сообщалось о благополучном прибытии экспедиции в Охотск, после чего корабли должны были перейти в Петропавловск и там провести ремонт перед началом следующего сезона. Муловский сообщал о закладке Острога-Павлодар на западном побережье Америки, взятии под свой контроль острова Эдза и переименовании его в остров Императрицы Екатерины. Закладки Острога-Екатерининск на Амуре, обнаружение входа со стороны моря в реку Амур и установление того, что Сахалин – остров. Блотский сообщал о желании короля Сановичевых островов Камиамиа установить дружеские отношения с Россией. Кроме того, сообщалось, что везде, где корабли приставали к берегу, а также в других удобных местах, установлены гербы Российской империи. Отношения с суземцами складываются дружескими и можно рассчитывать на развитие с ними торговли. Отмечалось, что обнаружено обильное лежбище морских животных, что обещает хороший меховой промысел, множество китов и прочих зверей. Также сообщалось о закладке в Охотске новой верфи, способной строить военные корабли. И была просьба посодействовать в поставке тросов, холстины для парусов, железа, пушек, свинца и порох. Кроме того, со всем почтением Муловский просил прислать дополнительно провианта – товаров для торговли с индейцами, в первую очередь ножи, топоры, котлы, одеяла и одежду. Ну и самих, самых разных людишек – мастеровых, солдат, казаков и простых крестьян. А также по возможности отправить в Охотск для службы на морских судах выпускников Иркутской навигаторской школы. Губернатору на принятие решения много времени не понадобилось, тем более что сама императрица просила его посодействовать капитану Муловскому в его трудах на благо Отечества. Так что немедленно был отдан приказ о формировании каравана в совсем необходимым. а государине подготовлено письмо с изложением новостей об экспедиции и рапорт о выполнении ее пожеланий. Санкт-Петербург, апрель 1789 года, императрица Екатерина II. «Вот, Ваше императорское величество, от испанского посла жалоба поступила на самоуправство и пиратство капитана Муловского. Он якобы вторгся на территории, принадлежащей Испании, и основал там острог», – доложил граф безбородка императрицы. Да знаю я об этом случае. Недавно письмо пришло от самого Муловского. По его словам, те земли принадлежат России. Правда, документов у него никаких нет, и выписок из журналов тоже. По его словам, бухта, где поставлен острог, самая лучшая на западном побережье Америки. Испанцам она не нужна, у них нет сил держать там острог, а нам она просто необходима. Да и земли там хорошие. Ни один урожай можно получить. И что нам делать? А ничего. Скажи, что Муловский послан взять под контроль и защитить все земли, где бывали русские люди. А вот насколько он точно выполнил свои инструкции и не проявил ли при этом излишнего рвения, разбираться будем по его возвращении. А пока мы ничего сказать не можем. Испанцы грозят применить силу и уничтожить наше поселение. Не думаю, что им это удастся. Судя по тому, что написал Муловский в своем отчете, он оставил там хорошо укрепленный на строк, а вот у испанцев там сил нет. Если не получится силой, то они будут искать союзников и в первую очередь обратятся к Франции и Англии. Французы сами еле удерживают последние свои колонии, так что, скорее всего, ввязываться во что-то, тем более на другом берегу континента, не будут. А англичане пытаются собрать против Франции коалицию и хотят нас в ней видеть. Так что они тоже должны оставить просьбу Испании без внимания. Думаю, испанцы будут шуметь, требовать вернуть им эти земли, наказать Муловского, но сами ничего сделать не смогут. А ты, Александр Андреевич, тяни время. У испанцев сил маловато, и с каждым днем их становится все меньше и меньше. Да и дела их в Европе не очень хороши, так что, думаю, им скоро будет не до заморских колоний. давайте теперь о других делах докладывай». Еще какое-то время императрица выслушивала и решала вопросы, касающиеся европейских дел, после чего отпустила Безбородка. Следующим на аудиенцию пришел граф Чернышов. «Что у тебя?» – Иван Григорьевич спросила императрица – уже уставший от предыдущей продолжительной беседы. Наконец-то получил известие об экспедиции Муловского. Да знаю я, что он испанцам хвост прищемил. Да как ловко обставил. И момент удобный выбрал. Может, и получится что-то из его задумки. Но кашу он уже заварил. Скоро заволнуются вдобавок к Испании Англия и Франция. А он не только испанцам хвост прищемил. На западном берегу Америки поставил два строга назвал их Павлодар и Чернышов. Установил дружеские связи с королем Сандвичевых островов Камиомио. Тот готов заключить договор о мире и взаимной поддержке. Мне пока непонятно, зачем нам это надо, но один союзник у нас там появился. А потом он выгнал японцев с острова Эдза, взял его под свой контроль и основал там острог. Правда, пока один. Теперь это русский остров императрицы Екатерины. А все земли от него на север теперь попадают под наше влияние. Японцам дорогу он перекрыл. Кроме того, он доказал, что Сахалин – остров. А значит, Лаперус и прочие мореправатели были неправы. Опять русским морякам слава и почет и унижение достоинства всех остальных. А еще нашел дорогу от моря в Амур. Взял Устья, пока только его под свой контроль, и поставил Острог, Екатерининск на амуре В Охотске заложил новую верфь для строительства кораблей. В этом году собирается обойти еще раз все земли, а потом вернется сюда для доклада и получения новых инструкций. Просит помощи и поддержки солдатами, оружием, провиантом, парусиной, тросами, железом и прочей амуницией. — Да, ну и молодцы мы с тобой, Иван Григорьевич, отправили в дальние корая. Как бы он нас до войны не довел. А нам тут с Европой дел хватает? — Да не думаю я, что до этого дела дойдет. Молодец-то наш все понимает и в зряшные дела не лезет. А помощь просит потому, что слишком далеко находится. Ему просто не хватает кораблей. Да и солдатиков маловато. Холопов надо, чтоб те земли пахать. Оружие, порох, пушки просят, значит, готовятся к защите своих границ. Корабли начал строить, а вот где для них морячков взять? Так что, ты его действия одобряешь, Иван Григорьевич? Да мы тут с адмиралами пообсуждали новости промеж собой, и все согласились, правильно он поступает. Эти земли открыли русские, значит, они и должны быть нашими, а воевать там пока не с кем». Разве что китайцы полезут, как сто лет назад. Вот против них и нужны будут пушки и солдаты. А больше никто связываться не будет. Всем тут в Европе своих дел хватает. А вот когда разберутся и начнут в ту сторону смотреть, тогда уже поздно будет. А строги стоят, корабли в море. Так что так просто их не возьмешь. А начинать большую войну на другом конце земли никто не будет. Получается, что место и время для всего содеянного выбраны правильно, но помочь надо, матушка Екатерина Алексеевна. Да где же сил на это взять? Если ты разрешишь, по складам поскребем. Может, и найдется. Отдадим им старые пушки и оружие, которые в запасе лежат. Против европейских армий они уже устарели, а вот против китайцев и дикарей еще повоюют. Мы так с адмиралами думаем. Пару не самых лучших кораблей мы найдем, сейчас должны новые сойти с верфей, вот старичков и отправим туда. Моряков возьмем всех простравившихся, как офицеров. Всем желающим отправиться на пять лет в те края пообещаем полное прощение вины, двойной оклад и внеочередное звание. Добровольцы найдутся. Ну что же, если так, то действуй, Иван Григорьевич. Готовь два корабля и матросиков. Если мы земли под свою руку взяли, отдавать их нам не в ночь будет. Один позор и умоление нашего достоинства. Лондон. Май 1789 года. Премьер-министр Уильям Пит младший Сэр, сведения от наших послов. Что там, Генри? Спросил премьер своего секретаря, не отрываясь от читаемой бумаги. По донесениям от испанского посла назревает конфликт между Россией и Испанией. Да? И что же они не поделили? Земли в Америке, сэр. Я докладывал, что русские отправляют кругосветную экспедицию. Так вот, они дошли до западного побережья Америки и объявили своей территорию, на которой расположена испанская миссия Долорес. Построили форт, и организовали поселение, а испанцам предложили покинуть эти земли. И почему они так поступили? Как говорят русские, задолго до прихода сюда испанцев здесь была русская колония, но потом они ушли на север. Да, интересно. Никто ничего доказать не может, и прав будет тот, у кого больше пушек. У русских их больше, сэр. И если придут опять их корабли из этой экспедиции, то им не сможет противостоять никто. И что испанцы? Они пишут письма и грозят русским всяческими карми. Как стало известно нашему послу, они попросят помощи у французов и у нас. Французы им ничем не помогут, у них нет никаких сил, их интересует только Европа. А нам сейчас не до Америки. В связи с тем, что мы хотим организовать новую коалицию против Франции, нам в ней нужны русские. Так что ненароком поставьте их в известность, что если обратятся к нам, то мы Испанию не поддержим и сохраним нейтралитет. А если их поддержит Франция, то мы встанем на сторону русских. Воевать ни с кем не будем, но свою позицию обозначим. Я все понял, царь. Петропавловск, май 1789 года, капитан Муловский. Итак, господа, завтра мы выходим в море и расходимся для решения своих задач. Мы их обсуждали неоднократно, но я позволю себе повторить еще раз. Смелый идет в Охотск, там берет провианты оружие и, надеюсь, караван, что караван из Иркутска уже пришел, а затем идет вдоль Сахалина в Екатерининск и на остров Императрицы. Затем в течение всего лета курсирует вдоль берегов, перевозя грузы и людей. Зимует смелый в Петропавловске. Сокол отправляется на Кускокую. Высаживает группу Никитского и исследует северные берега Аляски. На зимовку и ремонт уходит на Кадьяк. Соловки и Турухтан один движется по побережью от Кадьяка на Оюг, юг, другой продолжает с того места, где закончили в прошлом году, и идет на север. Вместе они должны завершить обследование берегов. После окончания разведки уходят в Павлодар. В этом году стоит ожидать неприятности от испанцев. Они должны уже получить новые инструкции из Мадрида и принять окончательное решение. Я же иду сначала в Охотск, Екатерининск, на остров Императрицы, потом через Сандвичевы острова в Чернышов, Павлодар и затем ухожу в Санкт-Петербург. Пора представить отчет о бытовых экспедициях Императрицы и Адмиралтейству и принимать решение о дальнейшей нашей судьбе. Мое отсутствие старшим остается Киреевский Алексей Михайлович. Вопросы? Вопросов не было. Все их мы обсудили за долгую зиму, пока ремонтировали корабли и определяли предстоящие задачи. Но перед отправкой в дорогу я еще раз побеседовал с Никитским, отправляющимся на Кускокуем. Петр Сергеевич, хочу еще раз вам напомнить две основные задачи. Поиски месторождения золота, пригодного для промышленной разработки, и поиски меди. Если про второе можете говорить все, что угодно, и кому угодно, обсуждать планы и перспективы месторождения, то постарайтесь сохранить в тайне находку золота. Я просто боюсь, что поднимется золотая лихорадка, и наши усилия окажутся напрасными. Толпа золотоискателей все растащит, и наше государство останется у разбитого корыта». «Я понял и помню, Григорий Иванович». Можно искать все, что угодно, но про золото буду молчать и не дам говорить на эту тему никому. Отлично. Я на вас надеюсь, Петр Сергеевич. В общем, третий экспедиционный год начался. Вместе со Смелым мы дошли до Охотска. Нинашев сообщил, что караван из Иркутска должен прийти в середине июля. Так что Смелый забрал все, что смог из Охоска, и отправился развозить продукты и оружие по островам. А потом должен вернуться сюда и ждать прибытия каравана, чтобы еще раз пройтись по маршруту и развести припасы. Ситуация, складывающаяся в городе, мне нравилась. В нем царила сугубо деловая атмосфера. Войска тренировались, стреляли и совершенствовали штыковой бой. Я отправил часть людей своим приказом на остров императрицы и в Екатерининск для усиления их гарнизонов. Верфи начали постройку двух шхун. На мой взгляд, наиболее подходящий тип корабля для этих вод. Лес имелся в достатке, он лежал и сох, пока работали со старыми запасами. Не подкачали и уральские мастера. Старшим у них оказался Корнилов Николай Иванович, известный мастер и знатный специалист. Кузня и небольшая мастерская при ней уже работали, сейчас ладили прокатный стан и механический молот. Я с Николаем Ивановичем немного побеседовал, подсказал в развитии механического молота идею пресса, сказал, что видел подобное у англичан, а они, мол, это в секрете держит. Он идею понял и заинтересовался. Нашли мастера место для небольшой домны, глину, и сейчас готовили на ручье, скорее даже небольшой речке, плотину для привода механизмов. Так что можно было ожидать, что через год тут будут делать свое железо. Встретился я в городе с купцом Шелиховым. Интересный человек. Не зря он стал основателем русско-американской компании. Понятно, как всякий купец он заинтересован в прибыли и сумел организовать практически монопольную добычу мехов, вернее, подмял всех под себя. Некоторые еще сопротивляются, но это ненадолго. Надо будет поиметь его в виду. Он может пригодиться вместе со своими талантами. И в то же время есть у него понимание, что такое земля русская и желание посодействовать ее процветанию. Да, в общем-то, вполне обычное сочетание. Практически каждый готов, по крайней мере на словах, помочь России-матушке, но вот хорошо бы при этом и себя любимого не забыть. Нет тут никакого-то криминала, а обычное житейское восприятие, характерное для любой ситуации. Так что не стоит забывать и о личном интересе всех, волей или неволей, задействованных в моем проекте.